коре. Денежный вопрос сделался главной заботой нана. Семь тысяч франков исчезли из кассы. Без сомнения эти деньги были в надежном месте, но она никогда не посмела бы расспрашивать об этом, проявляя сильную щекотливость, в своих отношениях к этому гусю, как называла его мадам Лера. Ее пронимала дрожь при мысли, что он сочтет ее способной оставаться с ним из-за его денег. Правда, он обещал выдавать на хозяйственные расходы и сначала давал ей по три франка каждое утро, Но он сделался взыскательным, как человек, который платит. За три франка он требовал всего, и говядины, и масла, и разных примеров. И если она решалась возражать, замечая, что на три франка нельзя скупить весь рынок, он выходил из себя. Называл ее ни на что негодной дрянью, мотовкой, набитой дурой, которая позволяет торговцам обкрадывать себя, и при этом постоянно угрожал, что найдет для себя стол в другом месте. Через месяц он уже иногда забывал по утрам оставлять три франка на комоде, Сперва она еще решалась напомнить ему об этом со смущенным видом, стараясь говорить обиниками, но за этим следовали такие споры, и он так жестоко преследовал ее из-за всяких пустяков, что она предпочла не рассчитывать на него более. Напротив того, в тех случаях, когда, забывший оставить три франка, он все-таки находил дома готовый обед, он вдруг становился любезен, весел, целовал ее, вальсировал, ухвативши стул. И она дошла до того, что начала радоваться, не находя ничего на комоде, несмотря на то, что ей было очень тяжело сводить концы с концами. Как-то раз она даже отдавала ему назад три франка, придумав какую-то историю и объявив, что у нее еще остались деньги от вчерашнего дня. Он и накануне не давал денег и потому колебался несколько времени, опасаясь, что она хочет проучить его. Но она смотрела на него такими любящими глазами, целовала его с таким самозабвением, отдаваясь ему вся безраздельно, что он снова положил деньги в карман, судорожным содроганием скупца, захватившего в свои руки сумму, которую он уже считал потерянной. Начиная с этого дня, он совершенно успокоился, никогда не спрашивал, откуда являются деньги, и только принимал угрюмый вид, когда... Подавался картофель и, рискуя вывихнуть челюсти, хохотал во все горло при виде индеек и джиго, не стесняясь, впрочем, даже и в счастливые дни давать на нашлепки, чтобы не отвыкнуть от этого упражнения.